Двадцать седьмое в Половецком плену. Недобитые пыловцы мчались несколько часов и все оглядывались назад. Наконец замедлили свой бег, погони не было. И Витька, крепко привязанный к седлу, ехал самой гущей стегной морды, Рядом скакал захвативший Витьку половец. Он чувствовал себя гордым и счастливым. Еще бы пленили одного единственного русича, и то его, смог вы, работа. Ничего, что этот пленный почти ребенок. «Ты есть мой раб, а я твой хозяина, смог вы!» Ломанным языком ли он Витьки, когда половцы на какое-то время остановились флажбинкой, чтобы отдохнуть на поить коней. «Сделай я с тобой, что захочу, понял. Продам хану. Будешь Кумис мне делать. С живого шкуру дерюсь. слышишь? Попробуй еще раз вертеться». Э, Смоква захохотал. Впрочем, не хмурились лица и у других половцев. Чем дальше от сула, то оживленнее они перекликались, а потом кто-то затянул заунывную унывную протяжную половецкую песню. Похоже, поражение у партина на половцев не очень-то и огорчило». Видимо, прав был деда всей, что эта орда лишь воведовала, что к чему, а где-то неподалеку, возможно, готовятся к нападению другие орды. «Быстрее! Быстрее!» Хриплым голосом покрикивал Смоква и бил плеткой то Витьку, то Витькиного жеребчика. И Витьке доставалось чаще, видимо, половец любил коней больше, чем людей. Вечерело, орда остановилась на ночевку. Для этого она и забрала небольшую дубравку в ложбине меж трех наклоненных бегорков. Заболали костры, остро запахло жарким. На холмах появились фигуры половецкой стражи. Смок миг отлучился. Вернулся он с клоком лопухов, завернул у них кусок мяса и воткнул между углей. Тоже сделали и другие половцы. Время от времени они бросали на ведьку такие безразличные взгляды. Будто это был не человек, а что-то такое, а о чем не стоит даже говорить. Витька сидел близко костра с спутанными ногами. Футом была привязана его левая рука. Узкий ремешок больно впивался в тело, однако Витька заставлял себя терпеть. Минуту тому он попросил полоца, чтобы тот хоть немного ослабил петлю, но в ответ получил только плеткой по спине. Хотелось есть... Но еще больше хотелось пить. Ведька молча наблюдал, как калочно надавились степняки горячим мясом, запивая белой жидкостью из кожаных мехов. Один полоиц сбросил его в сторону кость с остатками мяса. Ведька было потянулся к ней, однако другой словно случайно наступил на кость сапогом. Паловцы захохотали. Еще один полоиц протянул пленнику деревянную чашу с белой жидкостью. Витька уже дотронулся к ней пальцами, но Полыц тот же умеет поднес ее к своему рту и причмокивая выпил все до капли. Вокруг костра покатывались от хохота, уже смеркалось, когда к костру подъехал старый половец. Он что-то коротко приказал смокве, этот поднялся на ноги, он перебросил пленника через коня, как мешок, сел сам и медленно тронулся вслед за стариком, Остановились они подле просторной палатки. Неподалеку полулежал на кошме молодой половец сытым округлым розовым лицом. Смоква соскочил с коня и поклонился ему почти до земли. А розовой щекий половец сказал Смокве несколько слов. Тот приложил руку к сердцу. Тогда розовой щеки добыл из складок одежды вышитый кошель, вытряс из него несколько монет и бросил Смокве. Тот ловко поймал их в воздухе и низко кланяясь отошел в темноту. Развощек и юнец, очевидно, был в этой орде главным, к нему обращались лишь с поклонами, он же в ответ лениво кивал головой, да и то, когда считал нужным. А Витька развощек и будто забыл, лишь немного погодя, коротко задержал на нем свой взгляд, что-то прокаркал, и в то же мгновение сильный толчок в спину свалил парня на спину. «Светлый андак! Сын славного хана Курнича не любит, когда на него таращит глаза!» услышал Витька за собой. Светлый андак довольно качнул головой и принялся садить из серебряной чаши белую жидкость. Свет чарел, отовсюду надвигался туман, на небе высыпали первые звезды, иногда из холмов в долину прорывался холодный ветер, и Витька зябко ежился, джажды в уста покрылись корками и стали жесткими, как наждак. А розово щеки все цедили свои чаши. Наконец, он отставил ее и ее подхватил загоревший до черноты половец высокого роста. А щеки вытер роковому жирным уста и обратил взгляд на Витьку. Что-то спросил. «Светлый андак? Син славного хана Курнича хочет знать, большая ли сейчас дружина в Римове?» Послышался пронзительный голос загоревшего половца. А Витька молчал. «Но?» Склонился над ним, толмач. Почему не отвечаешь? Вы же сами все и видели. Светлый андак недовольно нахмурил брови, и толмач изо всех сил огрел парня плетью, и на груди вырвался стон. Светлому андаку нужно отвечать бежливо и быстро! Вдруг лицо светлого андака прояснило, он что-то сказал толмачу и расхохотался. «Этот грязный щенок думает?» – овел толмач. «Якобы Илья Муровец нас разбил. Это подлая ложь. Мы думали не о победе. Нам нужно были лишь знать, какие силы Переяславского князя и где они. Не в лесах ли вокруг Римова? Ну, почему молчишь?» Светлый андак изогнул бровь, и полетка опять ввелась вокруг Витьки. «Ой, не знаю!» эти Витька. «Ты не знаешь!» Удивился Толмач. «Ты, панырный мальчишка, не знаешь?» «Неправда!» «Дети все знают!» И опять свистнула полетка. Витька хватился за щеку и стиснул зубы. «Что он должен был сказать?» Что у Элимурца лишь полтораста дружинников, а то все парни, до да деды с косами и булавами. Что никаких княжеских войск вокруг Римова нет. Тогда этот жирный андак позовет других ордынцев, и половцы сегодня же вместе навалятся на Римов, пойдут дальше на Переяслав, а возможно даже на Киев, и виновен в этом будет он, Витька Бубненко. «Что?» «Опять остолбенел?» угрожающе спросил Толмач. «Может, прижечь язык? Один из половцев, а воя зачагать леющую головешку. Витька уставился на нее испуганным взглядом. «Я, я действительно ничего не знаю». А выжила на себе. «Я, я лишь недавно там появился». «Вот как...» Нехорошо улыбнулся Толмач. «И откуда же ты появился?» А вдруг в группе половцев произошло какое-то движение. Вперед протиснулся пожилой воин и уставился на пленника. Это был тот самый полоец, который гнался за Витькой к самой пещере, а потом с перепуганным визгом дал стрекача от фонарика. «Кажется, этот пленник велись из змеевой нари», — сказал полоец. Еще раз пристально смотрел Витька и потверил. «Да, это было именно он!» Половцы, как один, отшатнулись от него. На толмача ни с того ни с сего на полы кота светлый андак взвился на ноги так быстро, будто случайно присел на пчелу, и она только что его ужалила. «Ты от змея?» Пораженно воскликнул он. Ишь норы?» А Витька невольно кивнул головой. «Так это же замечательно!» Если даже храбрый Олежка держался в начале от него подальше, а этот полый орал, как сумасшедший, то, видимо, и другие половцы боятся змея не меньше. — Да, — сказал Витька, — я его невольник, змей послал меня на выведку. — Зачем а? Ну, чтобы это, узнай, где побольше людей, ему лень гоняться за одним человеком. Волосы перепуганно закрутили головами, и, видимо, хотели убедиться не подкрадывается или случайно к ним страшное чудище. «И где же этот змей сейчас?» Он Олешка Попович его пленил. «Правда, правда». Закивал Витька, заметив, как недоверчиво вглянул на него Змей как раз высунул голову из норы. Олешка к нему подкрался и накинул петлю на шею. «Так почему же тогда твой Олешка не выпустил змея на нас?» Спросил Толмач, не ожидая, пока этим заинтересуется светлый сын половецкого хана Курмича. «А зачем?» Я лишь слышал, как Илья Муровец говорил Олежку, что они с вами без змеи управятся. А змея они скрыли на тот случай, коли им придется не до шуток. «И где же сейчас этот змей?» М -м -м -м, «Ну, в норе. Он же привязан сотней цепей. Ему есть возят. Трех волов ежедневно». Нолгал Витька далее. «Хм, три вала. Это сказал уже андак, перейдя на понятный Витький язык. «Развяжите его!» говорил он воином. «И дайте ему кумысу!» Витька жадно припал к чаше с белой жидкостью. Холодный чуть кисловатый кумыс оказался таким целебным, что и усталость, и жажда будто языком слезала. Даже боль и та начала утихать. «А теперь рассказывай о змее!» Потребовала светлый андак. «Какой он! Очень большой!» Витька утвердительно кивнул головой, «Величиной с коня?» «Не, утихал он так». Витька ответил мне сразу, «Какого же тут змея действительности?» Тогда вспомнил, как весело лгала змея Олежка и сказал, «Намного больше, Вы длину он, вот как то дерево высотой». Паловцы дружно возвелись на дерево, будто впервые его увидели. «Толщиной он будет, как семь жеребцов!» А выдумал дальше Витька и ревет, как трактор. «Как кто?» Быстро переспросил андак. «Сто букаем!» Быстро поправился Витька, и класс у него блестит, как солнце. Когда с близкого расстояния клянет на кого, тот загорается и вспыхивает, как бабочка. Толмача передернула. «Видимо, он представил себя бабочкой!» «А сколько нужно воинов?» «Чтобы побороть твоего змея?» — спросил Андак. «Десять, двадцать?» «Витька сделал вид, будто напряженно рассуждает». «О, нет, видимо, больше, много больше», — сказал он. «Когда разозлится, то намного, намного больше». «А какой он сейчас разъяренный? Ну еще бы! Ему же это, сегодня завтракать-то не давали». Андак надолго смолк. отхлебывал из чаши, задумчиво смотрел на очаг, в конце концов приказал воинам пристально следить за пленным, а сам направился в палатки.